С Стопою безгрешной к подворью святому, Где золотом блещет карниз Над лесом могучих колон, Я, чистая, к чистой иду. Мы, чистые, к чистой идем, Вторят гелоне жрицы. Налетает по рыбам ветер, Колышет длинные одежды жриц, Взлетает в небеса священная песнь. Медленно и торжественно шагают к храму служительницы великой богини. Впереди идет Гелона. Сбывается все, о чем она мечтала в эти годы. Никто и ничто не может помешать ей. Вот уже выносит из храма венец ритуальная жрица. Она идет навстречу Гелоне торжественно и медленно. Держит в вытянутых руках сверкающий символ власти. За ней идут четыре жрицы. Первая пара держит на вытянутых руках белый, как снег, хитон верховной жрицы. На руках второй пары голубой, с пурпурной каймой по краям, священный пеплас. Еще громче звучит песня вхождения в храм. Гелона опускается на одно колено, жрица возлагает ей на голову венец. Над площадью гремит трижды повторенная хайре. Затем жрица развязывает тесемки на плечах Гелоны, и хитон ее падает на землю. На мгновение Гелона остается обнаженной, но на нее тут же одевают сияющий белизной хитон священный набрасывают на плечи небесного цвета пеплос, скрепляют золотой пряжкой. С этого мига ясновидящая гилона становится священной. Она поднимается под портик храма и встает между третьей и четвертой колоннами на место, где во время всех торжеств и молений может стоять только она, верховная жрица богини. Гелона поворачивается к площади лицом и величественным жестом подает знак начать жертвоприношение. Заиграли флейты, жрицы запели гимн фермаскиры. Со двора храма две стражницы вывели Агнессу. Они держали ее за руки, подталкивая чуть впереди себя. Когда девушка дошла до ступеней храма, она на мгновение остановилась. Выдернула руки и, высоко подняв голову, поднялась на площадку. Лицо ее было спокойно. Она знала о своей участи и приготовилась к неотвратимому. Амазонок с детства учили бесстрашию. Агнесса решила умереть достойно. Она твердыми шагами подошла к жертвенному алтарю, поднялась на приступок, повернулась лицом к Агоре. На решетке каменной коробки алтаря синими языками огня пылают древесные угли. Ветер врывается под колосники, гудит на алтаре огонь, выбрасывая в небо пламя и искры. Гелона торжествующе смотрит на алтарь. Боги благоволят ее начинанием. Они не спаслали ветер, чтобы раздувать жертвенные огни. Все идет хорошо. Сейчас она уберет со своего пути Агнессу, затем разделается с ее матерью, оденет на Биату пояс и политы, а та раздавит рабский сброд, убьет Годейру и спасительницей фермаскиры сядет на царский трон. Все идет, как задумала Гелона. Жрица, ведающие жертвоприношениями, Подходит к Агнессе, срывает с нее хитон, бросает на раскаленные угли алтаря. Одежда чуть затлела, выбросила облачко дыма, вспыхнула и тут же превратилась в сероватый пепел. Ветер сорвал пепел с углей и унес его вместе с дымом. Сейчас жрица должна достать кровь жертвы и ею окропить алтарь. Если огонь не потухнет, значит, жертва угодна богам. Вынут нож, занесен над рукой Агнессы,